Я yeah. очень долго бродим в поисках без оглядки, жом засыпая, на восходе вспоминая, что вчера было красные глаза, их не засыпали песком и потеряем все. Я yeah. Очень долго бродим в поисках, без оглядки жжем Засыпая на восходе, вспоминая, что вчера было Красные глаза, их не засыпали песком и потеряем все, если уази станет пиражом Я очень трепетно слова укладывал по полкам Чтобы никто не задавал потом глупых вопросов Чувствуешь пульс музыки в колонках Этот кайф тебе не шевельнет Малознакомый кент, живущий возле Вдохнув холодный воздух, рано или поздно Следы станут тропой в то место, где мы подытожим Возраст, весимся за и против Скажу, брата, напомнишь, ты скажешь, да я помню Как казалось, еще много времени, чтобы успеть Все на что смотрели мы голодными глазами Декабрь, берег замер, дым расправил паруса Когда потухло пламя, это все уже как будто было, но не с нами Очень долго бродим в поисках без оглядки, жонг засыпая, на восходе Вспоминая что вчера было Красные красных глазах, не засыпали песком и потеряем все, если уази станет миражом. Очень долго бродим в поисках без оглядки, жонг засыпая, на восходе Вспоминая что вчера было Красные глаза глазах, не засыпали песком и потеряем все, если уази станет миражом. В, на да. в настоящее пришел откуда-то из прошлого, смотрю в будущее вижу там много хорошего, близкие друзья, семья. Всего дороже мне и нажитая По жизни сто пудов приумножится А пока в иллюминатор вижу облака Сжимаю в руке стакан сока Через час Москва А ты, братан, мог такое представить тогда Где-то года три назад Падик пати до утра Эта дорога не легка, но я не слабак Делаю еще шаг, несу на вершину флаг Где-то там или как-то так Это знак, те, кто смотрит назад У них в глазах страх Мудрец мне говорил, все будет и был прав Мудрец очень долго жил, но превратился в прах Увы, на вечные вопросы не знаем ответов Мы иногда молчим и, наверное, поэтому Долго бродим в поисках, без оглядки жжем Засыпаем на восходе, вспоминая, что вчера было Красные глаза, их не засыпали песком Мы потеряем все, если оази станет миражом Долго бродим в поисках, без оглядки жом, Засыпаем на восходе, вспоминая, что вчера было Красные глаза, их не засыпали песком Мы потеряем все, если оазис станет миражом